Глава 24. Ответы из чертога Реймонд дожидаться не стал. Слишком дорого было время. Прямым следствием этого факта были регулярно посещавшие его мысли об ответственности за самовольный отъезд из столицы, но он старался прогнать их и сосредоточиться на поставленной задаче. Он будет делать то, чему его учил Мэт Райан, казнённый глава его клана, почитаемый наставник, который навсегда останется для него лучшим ищущим империи. Он поступит так, как подсказывает дар, последует велению сердца, а там будь что будет». Реймонд был уверен, что похитители покинули Ассирит. Так или иначе, передвигались они по дорогам, А значит, не могли остаться незамеченными. Даже если ехать только по ночам, а днем прятаться в лесу, случайные встречи в пути неизбежны, и чем более скрытно будут двигаться похитители, тем больше подозрений они вызовут у тех, с кем невольно столкнуться по дороге. Да, конечно, на поиски принца Лукаса сейчас брошены все силы, и гвардии императора, методично прочесывает окрестности столицы. Но Рэймонд был убежден, что этого недостаточно. Обыватель, случайно ставший свидетелем чего-то не вполне законного, никогда сам не пойдет докладывать об этом властям, если, конечно, произошедшее не затронуло его личные интересы. Исключением являются, пожалуй, лишь те случаи, когда за информацию обещано вознаграждение, Тогда очевидцев оказывается более чем достаточно, а разнообразие сообщаемых сведений ограничивается лишь фантазией свидетелей, что в итоге только усложняет поиски. Чутье ищущего говорило Реймонду, что нужно действовать иначе. Он был уверен, что гораздо эффективнее будет просто прислушиваться к разговорам людей в придорожных трактирах и постоялых дворах, интересоваться слухами и сплетнями в деревнях и селениях расположенных вдоль ведущих из столицы дорог и рано или поздно нужная информация где то всплывет сама и вот четвертые сутки полным ходом шла его самовольная поисковая операция увы пока не принесшая результата уже вечерело серое затянутое тучами неба Грозило в любую минуту разразиться проливным дождем, а по-осеннему холодный ветер пронизывал до костей. Реймонд и Нира торопили уставших коней, стремясь засветло добраться до Линдейла. В этом маленьком городке на границе западного домена был назначен сбор. Накануне Реймонд разделил свой небольшой, состоящий всего из восьми человек отряд, стремясь охватить как можно больше деревень, разбросанных неподалеку от тракта. Он и Нира успели объехать три из них, да еще послушать болтовню завсегдатаев небольшого придорожного трактира. Но никаких новостей значительнее введение новой дорожной пошлины до обсуждения качества разливаемого в трактире дренного пойла, собравшийся там народ не обсуждал. Оставалось надеяться, что остальным членам их отряда повезло больше. Дождь начал моросить, когда впереди уже показались городские огни. Всадники прибавили ходу, но все равно успели промокнуть до нитки пока петляли по кривым городским улочкам в поисках единственного постоялого двора. Продрогший и уставший Реймонд так рявкнул на слугу, не слишком спешившего выйти подставший уже проливным дождь, чтобы принять лошадей, что бедняга в ужасе вжал голову в плечи, явно ожидая воспитательной оплеухи. Но Реймонд более не удостоил его внимания. Резко распахнув дверь, Так что она стукнулась о стену, он вошел в трактир. Вздохнувшись с облегчением слуга, бодрый трусцой повел животных в конюшню. Нира проводил удивленным взглядом спину своего командира и друга, всегда такого спокойного и уравновешенного, немного постоял на крыльце, едва заметно пожал плечами и последовал за ним. Раздражение Реймонда помимо нещадно полившего их дождя и нерасторопности слуги, имела и другую, более весомую причину. Он чутьем ищущего ощущал, как уходит время, как с каждым прошедшим днем шансы напасть на след похитителей становятся все эфемернее, и порожденное этим чувство бессилия злило его неимоверно. Быстро осмотрев полутемный, задымленный зал, Реймонд понял, что к месту сбора они прибыли первыми, и это почему-то раздосадывало его еще больше. Кроме того, возможно из-за разразившейся непогоды, в трактире сегодня было очень людно, и почти все столы были уже заняты. Первым порывом Реймонда было потребовать у хозяина выкинуть из-за стола каких-нибудь изрядно набравшихся пьянчужик которых здесь было немало, но здраво рассудив, что раздражение плохой советчик, а привлекать к себе излишнее внимание не вполне разумно, он отказался от этой идеи и неторопливо пошел по залу. Поискав глазами и не найдя ничего подходящего, Реймонд направился к жарко натопленному камину, рядом с которым стоял просторный и лишь наполовину занятый стол. Сидевшая за ним крестьянская семья сгрудилась с правого края, оставив левый, расположенный прямо у каминной решетки, совершенно свободным, видимо, сочтя, что там будет слишком жарко. Рэймонд же, напротив, сейчас хотел оказаться как можно ближе к огню, поэтому, подойдя к главе семейства, он вежливо поинтересовался. «В зале нет свободных столов. Не возражайте, если мы сядем за ваш». Крепкий коренастый мужчина с чуть тронутыми сединой висками и окладистой бородой удивленно посмотрел на Реймонда. Его геммы не было видно, и узнать в нем Тана обычный человек не мог. Но крой и ткань дорожного камзола и висящий у пояса меч сразу выдавали в нем аристократа, а люди благородного происхождения Не часто делили стол с крестьянами и уж подавно не спрашивали на это разрешения. «Милости просим, господа!» Поднявшись и поклонившись, немного настороженно произнес он. «Хайда, пересади детей, чтобы господа могли свободно расположиться». Дородная женщина с длинной русой косой проворно вскочила с места, но Реймонд остановил ее. «В этом нет нужды. Мы прекрасно разместимся и здесь». Едва они сели, рядом мгновенно материализовался хозяин с двумя дымящимися кружками на подносе. «Горячее вино, чтобы согреться с дороги?» — услужливо улыбаясь, предложил он. «Быть может, господа желают поужинать наверху, в отдельном зале?» Трактирщик подслеповато щурился, видимо, он был близорук и поэтому не сразу приметил, какие к нему пожаловали гости. Однако, как любой опытный владелец заведения, он чуял выгоду столь же явственно, как собака чует спрятанную в хозяйской кладовой кость, и сейчас всячески старался исправить свое упущение. «Мы ждем товарищей. Накрой на восьмерых. Мы поднимемся позже», — ответил Реймонд, — принимая кружку и жестом руки отсылая хозяина. Тот подобострастно поклонился и поспешил исчезнуть. Крестьяне заметно притихли, сконфуженные непривычным соседством. Смех и разговоры смолкли, и теперь трапеза продолжалась в тишине. Реймонд снял перчатки и взял кружку двумя руками, грея ладони а ее теплые глиняные бока. Нира, не стал церемониться и сразу приложился к вину, залпом ополовине в свою порцию. Он причмокнул языком, удовлетворенный качеством напитка, и некоторое время они сидели молча, наслаждаясь уютным потрескиванием огня. Где же это наших до сих пор носит? задумчиво произнёс наконец Нира, щуря глаза на пламя, как разомлевший от тепла кот. Эх, не завидую я им, если они еще на тракте. Как бы в подтверждении его слов снаружи тоскливо взвыл ветер, и дождь забарабанил по крыше еще сильнее. Рэймонд лишь молча пожал плечами, тоже смотря на пляску пламени в очаге. Его раздражение куда-то ушло, мысли стали медленными и тягучими, как дикий мёд сам не зная почему он вдруг подумал что человеческая жизнь подобна костру зажженному чей-то неведомой рукой изменчивое и могучее пламя кажется всесильным пока кто-то не выльет на него ведро воды и от гордо пылавшего огня останутся лишь черные головёшки до да пепел и еще человеческая память. Лишь тот, кто видел живые, трепещущие, пламенные языки, смотря на мёртвое пепелище, вспомнит величественный танец огня. Перед глазами Реймонда почему-то встало лицо мэтра райна и что-то тоскливо сжалось у него внутри. Из задумчивости его вывела черноглазая девчушка лет пяти, сидевшая неподалёку, и из-под тишка поглядывающая на новых соседей по столу. Реймонд заметил ее сразу. Она была не похожа на светловолосых и сероглазых отца и мать, да и от крепких, светлокожих братьев и сестер тоже отличалась разительно. Девчушка была тоненькая и гибкая, как ивовая веточка. Черные вьющиеся волосы, заплетённые в две тугие косы, не желали лежать ровно. Выбивались и торчали во все стороны. Один непокорный завиток уже вырвался на свободу, и теперь гордо свисал девчушке на лоб. Она время от времени заправляла его за ухо, но он выбивался снова. Девчушка притягивала взгляд. Ее смуглое личико было кукольно-красивым, а в глазах все время плясали озорные искорки. Видно было, что ей трудно усидеть на одном месте. В очередной раз, стрельнув глазками, и, видно, решившись, она дернула Реймонда за рукав. Тятенька, а вы воин? Это же у вас меч боевой, в сам делишний? Робко спросила она, тыкая пальцем в торчащую из-за пояса рукоять. Агата, не приставай, к господам! Одернула ее дородная женщина, но девчушка продолжала требовательно смотреть на Реймонда в ожидании ответа. Тогда он легким движением извлек из ножен и положил на стол клинок. — Смотри сама, — с улыбкой сказал он. — Как ты думаешь, настоящий? Глаза девчушки вспыхнули восторгом. — Знамо дело, в самом деле шны, — восхищённо прошептала она. — А можно потрогать? — Можно, — усмехнувшись, разрешил Реймонд. — Только не порежься, смотри. Агата провела рукой по лежащему на столе лезвию и с важным видом кивнула. Хороший меч, добрый. Таким можно много татей извести. Это выглядело настолько забавно, что Реймонд с трудом сохранял серьезность, а девчушка продолжала: Мне как двенадцать годков минит, я тоже себе такой раздобуду и пойду татей бить, заявила Пигалица. И еще. Я дружину набирать стану. Хочешь, дяденька, я и тебя возьму. Если ты, конечно, тоды еще не совсем старый будешь». Тут Реймонд случайно встретился взглядом с Нира, увидел, что и он крепится из последних сил, и, не сдержавшись, расхохотался. Вместе с ними, державшись за животы, хохотала вся девчушкина семья. Агата удивленно посмотрела на них и, уперев руки в боки, возмущенно провозгласила. «Ну чего вы на стол полегли, как цветы после дождя? Если он старым станет, он же не сможет мечом махать!» Что вызвало очередной взрыв гомерического хохота. Агата сложила руки на груди и обиженно насупилась. «Ох, господин!» С трудом успокоившись, проговорил глава семьи. Вы уж простите дочурку мою приемную, никакого сладу с ней нет. Болтушка, и шустра не по годам, розги по ней плачут. Да уж больно мы любим ее, разбойницу. Да, встряла маленькая болтушка, и вообще меня пороть нельзя. Кто меня будет обижать, на того Аусеклис разгневается. Это почему же? — удивился Реймонд а потому что у меня в глазах великая тьма прячется, как в камне, который та нам силу дает. Гордо произнесла Агата и грустно добавила. «Так моя мама говорила, когда еще живая была». Реймонд убрал меч обратно в ножны и потрепал девчушку по затылку. «Я очень постараюсь не состариться», — подмигнул он ей. «Но и ты не тяни, расти побыстрее». Агата оттаяла, радостно улыбнулась и убежала к другому концу стола приставать с чем-то к матери. А Реймонд смотрел ей вслед и думал, что, став девушкой, эта маленькая непоседа разобьет немало мужских сердец. Висевшую в воздухе напряженность как рукой сняло. Удивительно, как простой человеческий смех стирает барьеры сословных различий. Смеющиеся вместе люди на краткий миг становятся равносчастливыми, и это образует между ними хрупкую, незримую связь. Крестьян перестало смущать присутствие господ, и за правым краем стола опять завязался оживленный разговор. Реймонд неторопливо потягивал вино и слушал в полуха, уже начиная соловеть от тепла и уютного потрескивания камина, когда обрывок фразы мгновенно привел его в чувство и заставил целиком обратиться вслух чтоб покарал ильтаир этих душегубов проклятых детей похищающих кто бы подумать мог уже и в окрестностях столицы орудуют горячо говорил молодой крепкий детина видимо старший брат агаты ты мирон чем после возмущаться лучше бы тогда спасти детитка попытался со вздохом ответил отец семейства да что ты батя я ж говорил тебе четверо их было да все оружнее, а я один стал смущенно оправдываться парень и правда кондрат чего ты мирона стыдишь за зря полег бы он на той дороге мы бы без сына остались заступилась за парня мать и понизила голос А ну как среди них одаренные были? Сам ведь знаешь, бают, темные над ними стоят, отступники, что закона не чтут. Они-то на детей и охотятся. Сердце Реймонда ухнуло и пропустило удар. Неужели они все таки напали на след? Он посмотрел на Нира и увидел, что глаза сослуживца и друга — вспыхнули огоньками азарта. Прошу прощения, вмешался Рэймонд, обращаясь к главе семейства. Я нечаянно услышал ваш разговор, и он крайне меня заинтересовал. Не могли бы вы рассказать, о каких похищениях детей идет речь. Кондрат слегка замялся, переглянулся с женой, а потом махнул рукой мол, чего уж теперь? и негромко сказал Не любим мы о том поминать, чтобы беду не навлечь. Но раз уж вы знать желаете, он вздохнул. Пришла, господин, в наши края напасть страшная. Завелись в лесах лихие люди, да непростые тати, оговаривают тёмный дар имеющие. В окрестностях Ризы они хозяйничают, но слухи о них по всему западному домену ползут. Сами-то мы из Нарля. Это от Ризы далече. Да все одно про беду эту слышали. Бают, совсем распоясались те разбойники. Путников грабят, да караваны, что через лес едут. А еще люд честной сказывает, что детишек они по деревням, да сёлом крадут. Что они с ними делают, никому не ведомо, да только в живых их уже никто более не видит. А тут Давича, сын мой Мирон, от родичей наших из столицы ехал, и на дороге, что в Ризу лежит, его четверо всадников обогнали. Так вот у одного из них через седло сверток был перекинут, В мешковину завернутый, и Мирон слышал отчетливо, что тот сверток мычал, да еще брыкался, как бешеный. Знать, живую душу в том мешке везли. Размером же эта поклажа была не дать не взять с ребенка лет семи-восьми. Мирон-то со страху в кустах схоронился, а когда вылез, всадников и след простыл. Таков вот. «Храбрец!» Мирон сидел молча, уже не оправдываясь, опустив голову и смотря в пол. Щеки его пылали. Реймонд аккуратно перевел дыхание, стараясь скрыть охватившее его радостное возбуждение и тщательно контролируя голос, произнес. «Сын твой, хоть силой и не обижен, с четырьмя и правда вряд ли бы управился». «Но ты прав. Ребенка нужно спасти, и мы с товарищами могли бы попытаться это сделать. Когда, говоришь, произошла эта скверная история?» «Да, поди, дней пять назад это было», — поскреб в затылке Кондрат. «Так что, боюсь, теперь тать и тех уж искать бессмысленно». Рэймонду титанических усилий!» Стоило сохранить на лице спокойное выражение. Именно пять дней назад и был похищен принц. Может, ты и прав. А может, нам все-таки повезет их найти. Медленно растягивая слова, произнес он и уточнил. — Значит, говоришь, ехали они из столицы по дороге на Ризу? Да — Да-да, на Ризу. Мирошка так сказывал. Вдруг встряла неизвестно откуда материализовавшаяся Агата. «Ты, дяденька, их обязательно найдешь и в раз мечом порешишь за то, что они лихо делают. И Мирошка бы их побил. Он у меня храбрый. Только у него такого меча нет». «А ну, кыш отсюда!» — мелюзга прикрикнул на нее мужик и подтвердил. «Ну да, поди в логово к себе, дитя потащили!» «Оно знамо дело, от Ризы недалече должно быть!» Реймонд молча кивнул, обдумывая полученные сведения. «Конечно, людская молва — источник недостоверный, но доля истины в ней есть всегда. Если это не первое похищение, и в деле действительно замешаны темные...» Только этой информации для чертога будет достаточно, чтобы отправить отряд в Ризу. Одаренные похищающие детей вызвали у него только одну, весьма скверную ассоциацию. Неужели охотники за живыми источниками появились вновь? И неужели обнаглели настолько, что решились похитить сына хранителей? Но с какой целью? Ведь дар принца еще не проснулся. Да, все это настолько невероятно, что кажется невозможным. Но совпадений слишком много. Одно ясно совершенно точно. С высокой долей вероятности четверка всадников, встреченная этим парнем, и есть похитители Лукаса. А значит, я наконец нашел зацепку. Дяденька! Смотри, там еще дяденьки с мечами приехали. Просунув головку между Реймонда и Мира, затараторила Агата. Ну и промокли же они, будто только что из речки. Если с них сейчас всю одежду снять и отжать как следует, тут, наверное, озеро сделается. Ну чисто водяные. Хе-хе. Девчушка захихикала. И прежде чем ее отец успел дотянуться, чтобы отвесить ей хороший шлепок, непоседливая, ягоза отпрыгнула на безопасное расстояние и, показав язык, убежала. Реймонд бросил взгляд в сторону двери. В трактир до нитки мокрые и хмурые входили его люди.